Глава шестнадцатая. Соглашение. алексей Николаевич поймал чату на прогулке в Александровском саду. Подошел и нездоровый сказал жалобным голосом. «Витя, он меня в заговор тащит. Толстосу». Барон отстранил супругу. Погуляй минут пять, я быстро. Лидия Павловна кивнула Лыкову и направилась к ближайшей скамейке. А генерал спросил. Он — это Гучков? Кто же еще хромой бес? И что ты ему ответил, вперил взгляд в друга барон? Ну, мешать не буду и помогать не буду. Правильно, — одобрил Виктор ренгольдович Этой позиции и держись. Он хочет снять с улиц наружную полицию. А как ее снимешь? Только насилием, кровью. Кто бы нагмурился? Леша, успокойся. До этого пока как до луны. Ближе к делу будет видно. Начнем переубеждать, посредничать. Но Гучков прав, по сути. Терпеть такое дальше нельзя. С этим ты согласен? Тогда сделай, как и я. Вольтфаз. Вольтфаз — кавалерийский маневр, когда конница отступает, а потом внезапно разворачивается и атакует противника. В переносном смысле резкая перемена взглядов на 180 градусов. Статский советник позвал баронессу. «Лида, я отстрелялся, извини». Дальше они гуляли втроем. Лыков рассказал о внуках, о Николке. Та сообщили последнюю новость. Дочь Татьяна в положении. Летом в семействе Демут-Малиновских должно быть пополнение. Алексей Николаевич ушел из Александровского сада успокоенный. «Действительно, когда еще случится эта революция?» Может, все само собой как-нибудь рассосется, а служить приходится сегодня, с Жунковским. Степа Белецкий уже метит в Сенат, как раньше это делал Нил Петрович Зуев. Лайковый никакой Сенат не светит. Лучше помалкивать в тряпочку. С такими мыслями он дошел до биржи извозчиков на углу Невского проспекта. И тут случилось непредвиденное. Два огромных парня схватили его под руки, а третий приставил к спине нож. Сыщика зашвырнули в подъехавшее авто за шторенными стеклами. Мотор сразу рванул с места. По обеим сторонам от пленника сидели крепкие ребята с революрами в руках. Еще трое кривились с заднего сиденья. А шестой примостился справа от шофера. Влип. Мысли о Алексея Николаевича путались. Оружие дома? Да и не поможет оно против такой орды. Неужели его прикончит? Отвезут за город и пустят пулю в голову. Вот растяпа. Авто ехал около получаса, потом затормозил и гукнул клаксоном. Скрипнули ворота, мотор въехал во двор. Значит, убьют не за городом. Ну, это мы еще посмотрим. Сыщик немного приободрился. Его вытащили из машины и повели на второй этаж какого-то дома. Так это же особняк Рудайте Саварапаева. Колпа здоровяков окружила Алексея Николаевича. Сзади их подпирал дворник Ростом с Скаланчу. Через минуту сыщик оказался в комнате без окон. Под люстрой стоял высокий седой мужчина лет пятидесяти. — Здорово, Лыков. — Здорово, Шишок. — Поговорим, что ли? — А что у тебя? — Давай лучше у меня на фонтанке, дом шестнадцать. Иван Иванович сел за стол, уставленный бутылками. Опять пить сущик уже не мог смотреть на выпивку. Но показывать это бандитам было нельзя. Подумает, что испугался. — Сыщик расположился напротив хозяина, окинул тарелки взглядом. Рудайтесь, не спрашивая, налил в две рюмки водки, кивнул парням и тем мигом исчезнем. — Не бойся, — сказал Рудайтесь, — ты уйдешь отсюда живой. Гучков просил тебя не трогать. Я лишь хочу обсудить кое-что. — Смешно, — ответил Выков, — а меня он просил, чтобы я тебя не трогал. — Обещал? — На вроде того. — Так давай мы с тобой договоримся. — Давай. Лыков готов был обещать что угодно, лишь бы уйти отсюда на своих ногах. Он старался держать фасон, но получалось так себе, под ложечкой холодило. Хозяин почувствовал это и кивнул на рюмку. Гость помотал головой. «А чаю нету? Эй, самовар сюда!» Скоро перед сыщиком возникла чайная пара. Он отхлебнул и одобрительно зажмурился Чай был китайский, высшего качества. «Богато живешь!» Напряженность, что витала в воздухе, стала спадать. Алексей Николаевич огляделся и увидел, что напротив висит очень хороший пейзаж Левитана. Он подошел, рассмотрел. Прекрасная работа. «Много отдал? Шесть сотен. Уступи мне за тысячу». Рудайся фыркнул. «Обойдешься. Он мне самому нравится». Они выпили по чашке и стали, наконец, разговаривать спокойно. Иван Иванович подступил издалека. «А сын у тебя цепкий». На сто тысяч меня в Персии нагрел. Гость мигов взбился. — Учти, если с ним что случится, тебя живьем зажарит. Не я так мои товарищи. — Понимаю, — хохотнул уголовный. — И его, и тебя тронуть дураком надо быть. Твой Азвистопола шлепт от меня, как луку Азерова. Еще и наградные получит. Они налили по второй чашке, и Рудатис продолжил. — Все с твоим сыном будет хорошо. Я уже договорился с курдами. Мануфактур начнут доставлять южным путем, через Луристан и Хузистан, прямо в английские угодья. На севере, где наши, я сворачиваю операции и вообще. Он присмотрелся к гостю и счел нужным пояснить. Ученые-экономисты назвали бы это так. Я осваиваю новые рынки сбыта. Был давеча в Италии, там фортовые много веков правят обществом. Особенно на Сицилии и в прибрежных городах. Ливорно, Неаполе. — У них это называется мафия, семья. — Еще Каморра. Слышал? стацкий советник кивнул. Бандит продолжил. — Пять веков, ребята, при делах. Пять веков. А сейчас итальянцы залезли в Бессиннюю и Ливию. Там народ глышком ходит. Надо же и ходить. Поэтому, Алексей Николаевич, скажу так. Острое моих усилий будет направлено туда. Чуешь? — Нет, это все болтовня. Ты за этим меня позвал? — «Думаешь, я выпью с тобой самовар и разожму зубы?» Рудайтис осерчал. Чтобы избавиться от сыщика Лыкова, вовсе не обязательно его убивать. Достаточно принять меры наверху. Например, попросить Мануса. Он мой партнер, у нас тесные деловые отношения. Скажу, что ты мне мешаешь и готова. Манус пожалуется Распутину, а тот сам знаешь кому. Царь с царицей давно тебя не взлюбили. Им только дай повод. Сейчас в России, чтоб ты знал. Все продается и все покупается. У Григория Ефимовича есть таксы. И не так уж дорого, кстати. Маклаков не дурного. Он за тебя заступаться не станет. вылетишь в отставку. Алексей Николаевич молчал. От шайки Мануса Распутина его предостерегал еще Лучков-старший в Москве. Угрозы Ивана Ивановича звучали вполне правдоподобно. Но, — вновь заговорил хозяин, — дошло наконец. Давай побеседуем, как умные люди можем мы оставить друг друга в покое я готов Леон, ты же главный бандит столицы как я могу оставить тебя в покое это моя служба ловить таких как ты ловить можно по разному рассудительно ответил рудатис вот ты заметил что с моим воцарением в городе стало меньше убийств неужто твоя работа усмехнулся сыщик хоть я же еще парировал бандит грабежей стало больше не спорю А убийств меньше, потому что я запретил. Везде должен быть порядок. И в фортовом мире тоже, если хочешь знать. Статский советник обдумывал услышанное. Крови действительно стало меньше Неужели это влияние сидящего перед ним человека? Или тот наводит тень на плетень, доказывает свою полезность? «Я предлагаю перемирие», — продолжил Шишок. «В Персии, как уже сказано, мои дела скоро сойдут на нет» обиды на твоего сына не держу он исполняет свой долг здесь в петербурге вишли я нужен гучкову и тем кто стоит за ним последняя фраза прозвучала особенно двусмысленно лыков потребовал объяснений это что за люди которые стоят за александром ивановичем революционер со знанием дела пояснил уголовный я им нужен позарез точнее буду нужен когда созреет революционная ситуация Из желающих свалить царя очередь выстроиться отсюда до Ждановки. Так он всем надоел. Военные, капиталисты, пролетарии, интеллигенция, крестьянство, земцы. Рано или поздно дадут ему пинок под зад. Так смекаю. А ты? Собираешься до конца жизни нашему Смарчку служить? Однако здорово тебя Гучков распропагандировал, подумал Алексей Николаевич. И ответил сдержанно. Служу я не Смарчку, а порядку. Потому что такие, как ты и твои подданные отнимают у людей имущество, а часто и жизнь. При любой власти так будет. Соглашусь, есть вы и мы, и между нами идет вечная война. Но и на войне установлены правила. Не казнить пленных, не стрелять в спину, расплачиваться за реквизиции. Давай договоримся. лыков удивился. О чем со мной можно договориться? Я не министр внутренних дел и даже не помощник градоначальника. — А я готов заключить соглашение именно с тобой, — настойчиво повторил Иван Иванович. — О перемирии между нами. Обещаю в первую голову не убивать тебя. Уже много. Сам понимаешь, если такой, как я, захочет кого убить, он это сделает. Сыщик мысленно поюжился. Бандит говорил правду. — Еще обещаю не предпринимать усилий, чтобы отставили тебя от должности. Служи, как считаешь нужным. Такие люди необходимы в государстве, я понимаю. Лыков надулся. — Что я должен обещать взамен? Рудайтис посмотрел в угол, подумал и ответил. — Да ничего такого особенного мне от тебя, пожалуй, не нужно. Ты ведь ловишь убийцу? Ну и лови. Я сейчас скорее торговец, чем бандит. Есть два условия. Отцепись от Киамуддина Халитова, он мне полезен в торговых делах. А второе условие. Не цепляйся лично ко мне. Забудь Лыриона Савича. Умер он. Пришел черед сыщика задуматься. Он потер лоб и сказал, «Давай договоримся еще кое о чем. Когда созреет твоя революция и Бычков даст команду убрать полицию, позови сначала меня, и мы вместе подумаем, как сделать это по возможности без кровопролития». Иван Иванович поднялся и протянул статскому советнику руку. Тот, замешкавшись на секунду, пожал ее. «Довести тебя до Каменноостровского. Хорошо бы». А то нынче что-то много водки выпил. Ща вперемешку перемешку. Рудайтис открыл дверь и приказал ждавшим там парням. Доставить господина Лыкова, куда он скажет, и чтоб вежливо. Потом обратился к гостю. — Значит, я говорю Гучкову, что мы заключили соглашение? — Да. Под тем же неотступным конвоем Алексей Николаевич спустился во двор и сел в авто. На душе было погано. Вечером Лыков со Звистопола выединились в гостиной и в полголоса, чтобы не слышала Ольга Дмитриевна, вели серьезный разговор. Сергей узнал от шефа, как тот пообщался с Иваном Ивановичем и спросил. — И что вы надумали? — Пока ничего. Это только на словах легко договориться о перемирии Да знание открыто, как я его сейчас сверну. Мы теперь шишку, как кость в горле, перекрыли лозы для ночных отгрузок. — Я, кстати, не пойму. коллежский асессор побарабанил пальцами по столу. Чего именно? Зачем он ворует собственных фабрик? Сам себе в карман залез. Неужели нельзя получать законную прибыль? Воропаев создал сложную схему хищений, а сложные схемы ненадежны. Они быстро дают сбой. Лыков ответил на это. Ничего особо нового Ларька Шишок не придумал. На фабриках, где много пайщиков, всегда проворачивали схожие махинации. Есть главный хозяин или самый жадный. Он договаривается с исполнительной дирекцией. Порвать можно только с ее согласия. Но это очень выгодно узкому кругу, когда обжуливают рядовых владельцев. Акцизные платежи, дебет-кредит остаются для публики, как надводная часть айсберга. А подводная больше, ее делят не на всех. Поэтому и ловим мы на выезде из проходной целой каравана неучтенного товара. Мануфактура купила сырье, материалы, запасные части топлива, заплодила рабочим, произвела товар, а он нигде не записан. Его себестоимость спрятана в другом официальном продукте. Этот получается бесплатный, понимаешь? От его сбыта одна только прибыль. Его продают частью здесь, через таких, как Адамова голова, а частью в Персию, золотая жила для двух-трех человек. И как он сейчас будет воровать, посочувствовал Иван Ивановичу сыщик. Дело уже у судебного следователя, и вы впрямь не закроешь. Люди арестованы, они дадут показания. Нарудайтесь, не смеши. Это будет равносильно самоубийству. Сядут мелкие сошки, а главарь наберет новых. Придумает другую махинацию. Никто про атамана слова не скажет. Он неприкасаемый. «Опускай», — разрешил Азвистопло. «Нам с ним детей не крестить, но сотрудничать, пожалуй, придется. Иногда надо что-то донести из нашего мира в их Тут хоть знаем, с кем говорить. Видите, убийств в Петербурге стало меньше. Уже кое-что». «Общаться придется», — кивнул шеф. «Знаешь, трудайтесь, мне в беседе даже понравился. Умный. С умным легче сговориться. И хотя я подолгал службы, должен посадить его в тюрьму, пока это невозможно». «Конечно, невозможно», — подхватил Сергей. «Мы с вами знаем его настоящее имя. А толку? Фотокарточка и результаты обмеров по системе вертиллиона уничтожены. Имеется лишь общее описание примет» чуть ли не двадцатилетней давности, под которую можно подвести кого угодно. Нынче своими руками Иларион Савич никого не режет и не грабит. Он почтенный мануфактурист. За что его в тюрьму? Приплыли!» Лыков сходил на кухню за чаем и заодно принес коньяк с марципанами. Сычки выпили, и Азвистопола сменил тему. Как быстро Лыльс Николаевич перековались в либералы. От того лишь, что царь-батюшка изволил посадить вас в узелище а как же присяга? Он вроде бы шутил, но смотрел серьезно. Лайков ответил ему тоже серьезно. Александр Иванович Гучков прав. Власть деградирует. Все более и более постыдно ей служить. Силу в столице забрала шайка очень злых людей. Они опаснее мисс с сорокоумом вместе взятых. Все знают их фамилии. Манус, Робинштейн, Моносеевич мануилов князь Андронников. Это те, кого шалый своей знаменитой речи назвал «Антрепренеры-старца». Негодяй вертит своку к развратного и хитрого мужика, который непостижимым образом подчинил себе густейшую чету. Колдовство там, что ли? Назначение министров, казенные подряды, освобождение от воинской повинности — все теперь можно купить. я ведь помню времена Александра Второго. Там тоже имели место аферы, через долгорукую решали свои дела мошенники. Но доков, как сейчас, не было. И куда деваться? «Поневоле захочешь республику?» «А мне все равно, кому служить», — равнодушно заявил Сергей. «Самодержцу, конституционному монарху, республиканскому министру, какая разница? Лишь бы платили жалования. Преступники будут всегда, и такие умельцы, как я, нужны будут всегда. Вот мой символ веры». Он махнул в рюмку, заел марципаном и спросил. «А хурмы не осталось? Только мороженое. Я велю завтра ему разморозить». Калежский асессор слегка захмелел и решился. Тогда главный вопрос, Алексей Николаевич. — Валяй. — Что нас ждет? Лыков ткнул пальцем в потолок. — А ты разве не чувствуешь? Тучи сгущаются, и уже недолго осталось. — Война? — догадался Азистопова. — Война, но не только. Грядут, как бы сказать, чтобы без лишнего пафоса. Ты сам должен сообразить. Иначе говоря, дело дрянь россия в нынешнем своем виде долго не протянет революция будет и похлеще той что случилось в 905 пят грек заключился и под это дело хлопнул еще рюмку допускай «Ну, обновление все такое нашего августейшего колена подкопщик так ему и надо но иван иванович то с какой целью фортовые атаманы почули что готовится большая заварушка она случится не завтра но уже скоро и они объединяют силы да для чего Лыков отодвинул бутылку от помощника и обстоятельно ответил. «Рудайтесь, их представитель на будущих переговорах. С Гучковым и теми, кто готовит смену власти. Буржуазия лезет наверх, ты же сам видишь. Дворянство обнищало и выродилось, но не хочет отдавать кормила. Там решили вырвать его силой. Там — это в думе? В обществе. Все устали от царя и его зловонного окружения. Гучков говорит, лес рубит, щепки летят». Ждать этого страшно, но поделать ничего нельзя, Сергей. Щепок нарубит много. Все это будут чьи-то жизни. Может быть, наши с тобой или наших близких. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Гучков и его сообщники надеются относительно быстро вернуть народный гнев в рамки. Но в момент смены режима им не нужна полиция. А с армией они уже вошли в стачку. И для переговоров с той стороной, которая будет грабить под шумок, Им нужен полномочный представитель. Азвистопола аж выгнулся на стуле. Что фартовы прямо так вот это почувствовали? Сто Иванов? Загодя? И подготовили себя вожака для будущих переговоров? Загодя всю картину в стране представляют лишь несколько человек. Гучков — один из них. Он четко знает, чего хочет, и идет в нужном ему направлении. Гучков плетет паутина, в которой однажды запутается самодержавие. Военные ему в этом помогают. А Фартовы, Атаманы, Мазы, Иван Иванович чуют лишь, что можно будет поживиться, когда пробьет их час. Интуиция, что ли? И две силы медленно, вроде бы случайно, уже начали сближение. В какой точке они сойдутся? Какой год будет на календаре? Девятнадцатый, двадцатый, никто не знает. Но фитиль, считай, уже зажгли. Власть и легковерных идиотов усыпили последние три спокойных года. Они решили, что с разрушительными силами покончено. Шунковский, например, заявляет это вслух. Близорукие люди. Посмотри, как выросло забастовочное движение. В разы. Армию сотрясают бунты, крестьяне точат топоры. Левые партии за границей сплотились. И тут война. Октябрь Шаллой цитировал мне генерала Крымова. испытание войной мы, может быть, и выдержим. А вот демобилизацию...» Уже нет. Мужики с винтовками в руках, несколько сотен тысяч. Может, даже миллионы. Да они спят и видят, как отобрать у помещиков землю. Кто им помешает? Гвардейские полки? А Звестопло быстро протянул руку и схватил бутылку. Эх, Алексей Николаевич, такую картину нарисовали, что нельзя не выпить. Еще по штуке и пойду домой. А прокинул рюмку и посукрушался. Жалко, что нет хурмы. «Ну, счастливо оставаться!» Корешский асессор нагло сунул недопитую бутылку в карман и, насвистывая, поплелся к двери. Читал Евгений Покрамович